Глава тридцатая, в которой Свардхёвде Медвежонок сообщает о том, что он соскучился. «Теперь ты настоящий ярл», — с удовлетворением произнес Медвежонок, устраиваясь поудобнее. «Поудобнее. Это значит с кувшином пива» и деревянной доской со всякой рыбно-мясной нарезкой, которую, как мне показалось, ему принесли раза в два быстрее, чем такую же мне. — Ты тоже, Ярл, — сказал я, — мы же братья, у нас все пополам, кроме женщин. — Нет, — возразил Медвежонок, — это вождей может быть несколько, а Ярл, он один, тебе бы следовало знать. — А вот как раз о женщинах я и хотел с тобой поговорить. Я изобразил предельное внимание. Неужели братец положил на кого-то из пленниц свой блудливый... глаз? Но нет. Я соскучился, — заявил медвежонок. Я хочу к жене. Я тоже. И что дальше? — Но ты не мог соскучиться так же сильно, как я, — возразил медвежонок. Ты не можешь чувствовать себя таким одиноким. Ведь у тебя есть заря зато у тебя все остальные женщины на дневной переход вокруг что с того удивился мой брат ни одна из них не заменит мне фрейдис склонен думать он прав фрейдис уникальная женщина и очень решительная и дочь конунга а еще у них любовь настоящая такая как у меня с гудрун поэтому шутки в сторону если мы уйдем домой то потеряем эту землю, напомнил я, апеллируя к сильнейшему чувству моего брата, к его жадности. Потому что мне вовсе не хочется уходить отсюда домой, на Селун. Я тоже очень скучаю по Гудрун, но если мы сейчас уйдем, мы ведь здесь еще и не закрепились толком. Не мы уйдем, а я, — внес поправку медвежонок. Я уйду на клыке Фреки и один из кноров возьму. А тебе останется Северный Змей, второй Дракар, если нам не удастся его продать, и второй Кнор. — Щедро, — отметил я. — Вот только кого я посажу на Румы, когда вы уйдете? Медвежонку для похода понадобится не менее дюжины людей для Северного Змея. Еще полдюжины на Кнор. — Так с чем же я останусь? — Не беспокойся, — ухмыльнулся Медвежонок. — Из наших я возьму только Скиди и Хавура. Им надо. «Понимаю. Ускиди любимая жена, а Хавуру не терпится показать родне, как он крут. Но с кем тогда пойдет медвежонок?» «Еще возьму с собой льва Торнюра и Винмара», — сообщил медвежонок. «Шестерых Дренгов возьму. Хутина, Вузлеба, Глухаря, Игри, куцы и Ануда. Им на пользу. По настоящей лебединой дороге пройти». «Не маловато ли?» — не без иронии поинтересовался я. Так мы только до Хальмстада дойдем. А там наберем еще десяток гребцов. Грести не сражаться. Дойдем, брат, не тревожься. Я чую удачу. Хальмстад — это город в тогдашней Швеции. А ты не чуешь заодно, что будет, если Конунг узнает о наших делах и придет сюда? — проворчал я. Думаю, тогда ты и те, кого ты забираешь с собой, не стали бы лишними. Свартхеуди поставил кувшин и поглядел на меня. С сомнением... «Сам понял, что сказал», — читалось в его взгляде. «Тут и до меня дошло, что сморозил глупость. Если сюда придет конунг Свеев, ни дюжина, ни даже полсотни бойцов погоды не сделают. Нам останется только грузиться на змея и сматываться. Это я к тому, что стоит договориться, где ты будешь нас сыскать, когда вернешься, и не найдешь нас здесь, нашелся я». Вот так. Сам загнал себя в ловушку. «Ну да что теперь?» Медвежонок по-любому настоял бы на своем. «Да уж найду, не сомневайся», — заверил братец и махнул, чтобы принесли еще пиво. «Я заберу с собой все стоящее», — заявил он. «Меха, железо, янтарь. Серебра тоже возьму большую часть. На оселунде добро сохранней. А вот злато половину тебе оставлю. Надеюсь, ты его не потеряешь, брат». Ха -ха, «Надейся», — ухмыльнулся я. «Это ты о наших долях или обо всех?» Что с долями тех, кто остается? С Тьодором, с Тюрмиром и гунором я уже поговорил. Их доли я сбираю. Остальные пусть сами решают. Ты, Ярл, ты с ними и говори. Поговорю, кивнул я, отбираю у медвежонка кувшин. Это ведь несправедливо, когда младшему пиво приносят раньше, чем старшему. Гудру на зарение говори. Не надо. Почему? Свартьёв, где от изумления, даже не возмутился по поводу изъятия пива. «Ну, мало ли что она подумает. Не хочу ее огорчать». «А с чего бы ей огорчаться?» Свардхевди метнул гневный взгляд в сторону обслуги, и второй кувшин с пивом тут же оказался в его руке. «Ну, может подумать, что Заря для меня важнее, чем она. Вдруг скидили и хавур начнут болтать о том, как мы с Зарей...» «Как вы славно в зверя с двумя спинками играете!» ухмыльнулся медвежонок. «Ну, вроде того». Свартхелди покачал головой, сгреб с доски горсть нарезки, не разбирая, запихнул в рот, прожевал, запил и изрек. — Ты, Ульф, нынче какой-то чудной. Странные мысли у тебя. Или ты забыл, что звон серебра погромче любой болтовни? Ну как моя сестренка может подумать, что ты ее разлюбил, когда я привезу ей столько добра? — Не волнуйся, — Я расскажу ей, как ты по ней скучаешь, и еще скажу, что она теперь жена Ярла. Хе -хе -хе. я думаю, сестрица не будет против того, чтобы Заря стала твоей второй женой. Она хорошего рода Заря, дочь Трумана, в ее крови кровь конунгов, и храбрости в ней довольна. Родить тебе сыновей не худших, чем родит моя сестрица, и род ваш приумножится. Бери ее, брат, это будет правильно». «Думаешь, с сомнением проговорил я?» «А вдруг Гудрун...» «А ты не думай, а делай!» Свардхевде приложился к кувшину. В глотке у него громко забулькало. «Конечно, сестра обрадуется. Она же станет старшей женой. Уважение больше, и род прирастает. Но довольно о пустяках. Давай о важном. Нам надо продать большой дракар до того, как я уйду. Нужен кто-то, живущий неподалеку и достаточно богатый». — Ну, Ярл или даже Конунг. — Ближе всех свеем, — сказал я. Но если кто-то узнает Драккар и вспомнит его прежних хозяев, у него может возникнуть мысль взять корабль бесплатно. И вряд ли мы сможем рассчитывать на справедливый суд Конунга Эйрика. — Это понятно. — Сам что думаешь? — А то мне ничего путного в голову не приходит. — Все время. — Афрейдис, думаю. — Да, жена у тебя хороша. Согласился я. — Тоже отхлебнул пиво и зажевал вяленой рыбкой. «Скоро ты ее увидишь, потому что я знаю, кому предложить наш дракар. Вопрос лишь в том, чтобы с ним, покупателем, встретиться». «Медвежонок оживился, даже кувшин поставил». так он брат? Я его знаю?» «Даже лучше меня. Это Ольберт Синюз». «Вот как!» «Брат поскреб подбородок, пожаловался». «Чешется! Неужели вши?» «Вши к богатству!» — ухмыльнулся я. «Да я и так богат!» — проворчал медвежонок. «В баню надо! Здесь есть, я видел. Давай сегодня?» «Давай!» — согласился я. «Ты как насчет ольберда Думаешь, он захочет?» «Уверен?» Я встряхнул кувшин. Так и есть пустой. Вот так незаметненько литров шесть на двоих приговорили. Тот отлить тянет. — Ольберт — викинг, — сказал я. — Да не просто викинг, кормчий. От Хрёрика он ушел, насколько мне известно. И корабля у него теперь нет, а деньги есть. Смекаешь, брат? — Все верно, — согласился медвежонок. — Ты молодец, мой маленький старший брат. Ольберт — муж достойный и честный. Надо ему в цене уступку сделать, когда продавать будем. — Это непременно, — согласился я. — И хорошую уступку. «Только сначала надо его найти». «А что его искать?» «Наши дренги говорили, он на какие-то земли, что после Вадимира остались. Сесть собирался». «Знаешь, где это?» «Сварчевде пожал плечами. Я нет, надо молодых поспрашивать. А потом послать кого-нибудь за синюсом. Пусть к нам придет и сам глянет, что у нас за морской дракон». «Идея хорошая». Особенно если учесть, что свободной команды на Большой Дракар у нас нет. Огнать его придется мимо Ладоги, где нам в ближайшее время показываться не стоит. Так что да, пусть придет сам. В этом варианте сплошные плюсы. А минус только один. Если Рюрик с Трувором узнают, где теперь наша база, может выйти... Ху -ху -ху. Нехорошо. А с другой стороны, они все равно узнают рано или поздно. Так что про баню? Вернулся к предыдущей теме медвежонок. Погреемся? Почему нет? Если пиво осталось. Нам хватит. Так я распоряжусь, уточнил брат. Конечно, зачем спрашиваешь? Я не о бане, уточнил медвежонок. Я о посланцах кольборду Погоди, мне пришла в голову полезная мысль. Братья Траусти говорили, мимо нашего острова торговые люди в эту пору частенько в Ладогу ходят. «Дождемся попутных и наших с ними отправим. Так и надежнее, и безопасней будет». «Безопасней?» — засомневался брат. «Конечно. Они же обратно все равно мимо нас пойдут. И если что не так, сам понимаешь. Главное, чтоб купцы понимали. Но до эту мысль я до них донесу». Принятое решение следовало отметить, и мы потребовали еще пива. А потом к нам присоединился Буря, Выслушал новости и заявил, что в случае сокращения гарнизона единственное наше спасение — это луки. «Да у нас-х полно!» — отозвался Медвежонок. «Я говорю о луках, а не о палках, которыми только зайцев по головам лупить», — возразил Бури. «Да и таких едва десяток наберется. Остальные годно разве что похлебку перемешивать». «Ну так надо сделать. Деревьев вокруг хватает. И зверья тоже». Медвежонок после нескольких литров пива... «Превращался в благодушного оптимиста!» «Деревьев хватает», — согласился Буря. «Почему бы тебе не построить из них корабль?» «Ну, ты сказал!» — рассмеялся Свардхерде. «Из сырого дерева разве что плод можно построить!» И с опломбом потомственного моряка и кораблестроителя Медвежонок принялся разглагольствовать о тонкостях рубки и подготовки древесины, о правильном выборе вспомогательных материалов и прочих премудростях. Бури выслушал с интересом, не перебивая, а потом уел. Вот видишь, а мне предлагаешь плоты вязать и на них сражаться. — Чего? — Того. Настоящий лук сделать не проще, чем дракар построить. И настоящих луков у нас только три. Мой собственный хороший, тот, который Ульфсыну отдал, но он так себе и тот что у зари последний тоже не очень но правильной стрелой и из него можно в цель попасть в шагов за сто все остальное дрова для растопки из таких даже умелый стрелок с семидесяти шагов в овцу не попадет убедил но вопрос где эти самые правильные луки взять остался открытым в кирьяльских лесах такие точно не водятся а вот в кирьяльских реках как оказалось случается проплавают иногда.